Ведун от неожиданности охнул и воскликнул. «Сирень? Это ты? Подожди, но как? Ты же умерла. Ты умерла еще тысячу лет назад». «Я не умерла», — со зловещей улыбкой покачала головой девочка. «Смерть не захотела меня забирать. Я вернулась домой, я ушла в свой лес». Я впиталась в его землю, я вросла в его деревья, я стала его травой, его птицами и зверями, его реками и родниками, его болотами и холмами. И больше никто, никто не способен сравняться со мною своей силой. Она вскинула руки, и со всех сторон ввысь послушно взметнулись птичьи стаи. Отовсюду зазвучали вой, Рыканье, мычанье и лай. Деревья затрясли ветвями, роняя листья и хвою. «Ква!» — вздохнул Олег. Он не очень верил хозяйке волков, помня о ее невероятном умении наводить на смертных морок. Однако, однако даже тысячу лет назад она была очень ловкой и умелой колдуньей, не знающей жалости, и видящий в людях только источник мяса для лесных обитателей. не вряд ли та жестокость, с которой ее забили селяне из сверской деревеньки, добавила девочке любви к здешним обитателям. Страшно даже представить, чему она успела научиться за прошедшие века и сколько народа успела истребить. Ее силе, которую смогла собрать и накопить. Крестик, примотанный к запястью ведуна, хорошо помогал ему в борьбе с чародейством и нежитью. Он неизменно нагревался, попадая под воздействие проклятых христианством сил, будь то маг, поставленное чародеем заклятие или просто какая-нибудь русалка или крикса, и тем сильнее, чем мощнее чары или нежить. Направляясь к реке, Олег думал что преследовать здешнюю хозяйку, идет по ее пятам. Однако, похоже, это было не так. Весь этот лес на много километров вокруг и был ведьмой, ее плотью энергией, ее волей и чарами. С врагами такого размера в средину сталкиваться еще не приходилось. Врагами, которых не охватить взглядом, которых просто обходить нужно не один час. Такого ни зельем не присыплешь, ни заговором не охватишь, ни в схватке не одолеешь. Хоть шепчи, хоть кричи. Далекие боры и враги все едино заклинание не услышат. И что за прок от меча, коли сразиться нужно с холмом или болотом? Сколько же людей ты сгубила, сирень? «Я сыта!» — довольно кивнула маленькая ведьма. «Убивать нельзя, это плохо!» — покачал головой ведун, даже не надеясь на понимание. «Это зло!» Но «Расскажи это поросенку, которого будешь кушать за ужином!» — презрительно фыркнула девочка. «Я не творю зла, я просто ем!» Мне придется тебя остановить, Сирень. Ты не сможешь, колдун. Ныне на такое не способен никто. Словно подтверждая слова повелительницы волков, два круга закачались с короны, вздыбилась земля, закричали птицы. Шевеление это разошлось в стороны, подобно волне от упавшего в пруд камня. В отличие от несчастных, которых ты сгубила, я способен отличить яфет от Морока, сказал Олег и, не затягивая, решительно вышел из круга прямо на нее. Пальцы его крепко до бездны сжали рукоять меча, сердце замерло в ожидании нападения со всех сторон, всего живого и мертвого, но ничего не случилось. Ведьма просто исчезла, когда до нее оставалось всего полшага. И это было удачей, ведь крест пылал, словно его грела газовая горелка, жег руку непрерывно, и потому он не знал, морок перед ним или создание, сотворенное из плоти леса. Нужно его рубить или можно просто пройти насквозь. Справа, слева, сзади, прыгая туда-сюда, зазвучало утробное ухо нефилина, На самой головой захлопали крылья, деревья зашевелили ветвями, словно разминаясь. Но Середин сдержался, не стал оглядываться, не стал искать хозяйку леса. Он знал, достаточно отвлечься хоть на миг, и лесная нежить закружит, заморочит, собьет, запутает, вынудит потерять направление, заманит в вязи и берлоги, скроет тропинки проложит несуществующие обманет голосами и звуками. Тут жертве конец, обратно уже не выйдет, пропадет бесследно, ищи, не ищи. С трудом сдерживаясь, чтобы не припустить со всех ног и старательно не замечая громкого дыхания за самой спиной, клацанье зубов возле пяток, запаха мокрой шерсти, Подталкивание подруги махнатых голов. Бедун зашагал четко на солнце, на юг, ничем от своей цели не отвлекаясь. Я оказался возле заветного холмика даже быстрее, чем ожидал. Тут он все-таки сорвался на бег, подскочил к ели, выкатил мотоцикл и, наконец, позволил себе оглянуться. Лес, конечно же, был пуст. Ни волков, ни медведей. Ни пятнистых рысий на ветвях. Только черная мошка, не ко времени поднявшейся из травы. На лектора открыл бензокран, вдавил кнопку карбюратора, толкнул кикстартер. Ровно заработал мотор, возвращая его в мир современной цивилизации. Ведон сунул меч в сумку, оседлал железного коня, воткнул первую передачу, въехал на холм. Добавил газу, переключился на третью передачу, разгоняясь по сухой дороге. Несколько пологих поворотов, низинка, взгорок, как вдруг придорожная сосна резко опустила сук. Даже понимая, что это может быть только морок, ведун невольно пригнул голову и все равно получил такой удар по шлему, что вылетел из седла больно грохнувшись спиной на дорогу. На несколько мгновений у него даже перехватило дыхание. В глазах забегали мелкие искорки. А когда он смог зашевелиться, то увидел над собой ведьмочку, с интересом наблюдавшую за его вялыми движениями. Невероятно противное ощущение оказаться совершенно беззащитным перед злобным и безжалостным врагом. У него были и травы, и оружие, и заговоры, но говорить после удара молодому человеку было не по силам, а все остальное лежало в сумке, нырнувшего в рябинник мотоцикла. — Думаешь, ты смог вырваться сам, колдун? — спросила его девочка. — Нет, это я тебя отпустила. Перед моей смертью ты отнесся ко мне с добром. Один раз. За это я тебя пощажу. Тоже один раз. И еще раз появишься в моем лесу, сгинешь. Прощай. Над проселком промчался ветерок и сдул ее, словно струйку дыма. Осталась только боль в спине, и ежок на запястье. Крест продолжал вопить о том, что его затащили во владении язычества и чародейства. Послушавшийся берега, средненькую как поднялся, нашел мотоцикл, лежащий в кустах. Снизойдя к его слабости, рябины неожиданно склонились ко все еще тарахтящей железяке, подняли ее, развернули и опустили перед ведуном. — Спасибо, сирень! — поклонился деревьям Олег. Сел в седло, выкатился обратно на грунтовку и снова дал газу. Крестик перестал мучить его запястье только после того, как мотоцикл, выбравшись из полей на дорогу, повернул к Романово. Средину с лихвой хватило впечатлений, чтобы, не останавливаясь, промчаться до объездной дороги, свернуть вправо и два часа гнать по шоссе стремясь как можно дальше оторваться от опасного места. Немного не доезжая до Вышнего Волочка, он выбрал наугад местную дорогу, проехал по ней километров тридцать, отвернул еще раз, потом еще, пока тесная колея наконец-то не привела его к узкой всего в два шага речушке. Только здесь Олег наконец позволил себе расслабиться, более не ожидая опасности от травы, воды или деревьев. С горяча ведун даже попытался обратиться к местным берегиням и духам, но ему никто, конечно же, не ответил. В здешнем мире, похоже, уцелели только ведьмы, призраки, и далихоманки, пожирающие души. Нежити, желающие людям добра, не осталось никакой.